Шестое. Иви была практически везде. Она была мухой В Боинге 767 ползавшие по дну высокого стакана и касавшиеся лапками остатков виски с колы за секунду до того, как нос самолета коснулся поверхности океана, мы далеко он кружившим у потолочной флуоресцентной лампы в камере Нел Сигер и Селин Фроуд. Она была в конференц-зале окружного суда Кофлина, сидела за решеткой воздуховода, смотрела в щель блестящими черными глазами мыши. На лужайке Белого дома Иви Муравей ползла по еще теплой крови убитой девушке-подростка. В лесу, где Джаред убегал от своих преследователей, она была червем под его ногами, медленно продвигавшимся в земле, слепым и многосегментным. Иви не сидела на месте.